Глава седьмая. Суперинтендант Уайт и майор Строуд. Мистер Рендел осведомился суперинтендант Уайт. У него были серые глаза и серое лицо, а коротко подстриженные усы и волосы, выбивающиеся из подформенной фуражки, имели такой же невзрачный оттенок. Годы службы, казалось, навсегда лишили его щеки румянца, а выражение лица индивидуальности Только долгаявязая фигура и лёгкий провинциальный акцент выдавали в нём сельского жителя. Жэми шагнул вперёд. Я только что приехал, отозвался он. Показать вам дорогу? "Т- если вы будете так любезны", ответил сюперинтендант. Оглядевшись, он спросил: "Чья это машина?" "Доктора. Я ездил на ней в гостиницу, чтобы позвонить". "А я имею в виду другую". «Мистер Ригли Белла, он рыбачит дальше по реке». «Она была здесь, когда вы пришли сюда в первый раз?» «Да, я заметил ее, когда проходил через ворота». Взревела лесопилка, и Уайт знаком подозвал Баура. «Идите к этим парням и скажите, чтобы они прекратили работу», — крикнул он. «Только не позволяйте никому уходить, пока я с ними не поговорю». Баур удалился. «Баур, я не могу уходить, пока я с ними не поговорю». а Джимми повел через ворота суперинтенданта и двух других полицейских. «Главный констебль скоро будет здесь», — сообщил Уайт. «А мы пока осмотрим место преступления. Полагаю, это вы обнаружили труп». «Не совсем», — попытался объяснить Джимми. «Его нашел доктор Леттимор, но я сказал ему, где он». «Звучит довольно странно», — заметил Уайт. Но пока мы не будем в этом разбираться, показаниями займёмся позже. Вы знаете, где тело? Под руководством Джеми они вышли на берег и зашагали вверх по течению. Этим путём вышли раньше, спросил суперинтендант. Да. О, это посмотрел на землю. Берег во многих местах пропитался водой, которая почти сразу же наполняла следы. Искать следы здесь бессмысленно, заметил он. За углом впереди над тростниками поднималась струйка голубоватого дыма. Шага через два они увидели доктора Летимера, который стоял, куря сигарету и глядя на противоположный берег. При их приближении он повернулся. "Добрый день, суперинтендант. Времени вы не теряете". "В делах такого рода нужно действовать быстро", ответил Уайт. "Главные констебли вот-вот прибудут". И я вызвал медицинский фургон из участка. Полагаю, вы хотели бы произвести вскрытие в морге парвы? Да, кивнул Лэтимер. Хотя вскрытие едва ли покажет что-нибудь, чего бы я уже не знал. Но нельзя забывать и о моём гонораре полицейского хирурга. Доктор весело усмехнулся. Какой бы ни была его первоначальная реакция, сейчас он явно пришёл в себя. Прошёл вас Пропуская их, Леттимер шагнул в сторону. Как и предполагал Джимми, тело находилось на маленьком сухом пригорке. Ноги торчали в сторону реки, и глядя на них сейчас, он удивлялся, что подумал будто они могут принадлежать живому человеку. Сэр Питер лежал на спине в брюках гольф и рубашке без рукавов, почти касаясь головой тростников, которые окаймляли пригорк с трёх сторон. При жизни он был румяным, полным мужчиной, и теперь ему стало не по себе, при виде его неестественно бледных щек и губ и толстого живота, свисавшегося на угол пригорков. В тишине слышалось жужжание мух. Трава и тростник над головой Серапитера были покрыты тёмными пятнами. Летимер опустился на одно колено рядом с телом и просунув руку под плечо, приподнял голову. А можете сами убедиться, что произошло, отгоняя мух, заговорил Антоном профессора, читающего лекцию студентам-медикам. Пуля вошла в правый глаз и вышла вот здесь. Он указал на страшную рану на затылке. А вместе с большей частью мозгов, возможно, она распалась на фрагменты при ударе от твёрдую оболочку мозгов, что объяснило бы кровавое месиво. Узнаем это после вскрытия. Лэтимер опустил голову мертвеца на прежнее место. "Что это была за пуля?" спросил Уайт. "Судя по входному отверстию, очень маленькая, пистолетная, возможно, ружейная. А расстояние? Ну, достаточно близкое. Я бы сказал, 1-2 фута. Обратите внимание на отсутствие ожога вокруг раны. Он далековат для самоубийства." Задумчиво промолвил суперинтендант: "А вы когда-нибудь видели самоубийцу, который цалит себе в глаз?" Осведомлялся доктор. "Там уже где оружие? Я его не нашёл." "Нет, боюсь, это не самоубийство", с сожалением добавил он. "А ещё один вопрос", сказал Уайт. "Как по-вашему, сколько времени он мёртв?" Доктор покачал головой. "На это чертовски трудно ответить." Вси сейчас почти 6, и я не смотрел на часы, когда обнаружил его. А вейджями, думаю, тогда было около 5, отозвался тот, но я не уверен. Ну, допустим, 5. Тогда тело было ещё тёплым. Его могли убить незадолго до того, как я обнаружил труп. Показалось Лиджеми или Владимир действительно при этих словах посмотрел на него? А может быть, он пролежал здесь какое-то время. Тело находилось на солнце и, естественно, оставалось тёплым. Оно и сейчас такое. С другой стороны, если бы его убили прямо перед моим приходом, пятна крови были бы ещё влажными. Хотя опять же, солнце высушило бы их достаточно быстро. Простите, сюперинтендант, но условия не позволяют точно определить время смерти. Да, терпели вопрос дюсуа. Наполагаю, доктор, вы можете указать примерные рамки? Эти мер поджол губы. Эти рамки настолько широки, что вам от них не будет никакого толку. Врачи не волшебники. Я могу лишь сказать, что когда я его обнаружил, он был мёртв не более 7 часов. А другая рамка настаивал Уайт о несколько минут. Благодарю вас, сэр. А теперь, о, добрый день, сэр. Последние слова суперинтенданта были обращены к невысокому коренастому мужчине в своей наивыправкой, который подошёл к ним. Другие полицейские выпрямились и отдали честь. Атмосфера сразу же стала куда более официальной. Главный констебль графства, майор Строуд, пользовался популярностью у подчинённых, но требовал от них строгого соблюдения дисциплины. Скорпулёзно отсалютовав в ответ, Он кинул Эттимору, окинул труп бесстрастным взглядом и повернулся к Уайту. «Самоубийство?» «Доктор так не считает, сэр». «Хм, значит, кто-то убил его, когда он здесь стоял». «Обратите внимание, сэр», — указал суперинтендант, «что на покойном рубашка без рукавов. Думаю, его пиджак лежит под ним». «Это означает, что он сидел на нем, когда был убит». — Похоже на то, сэр. Майор Строуд нахмурился. — Черт возьми, застрелить сидящего! — пробормотал он. Очевидно, в его глазах столь неспортивное поведение убийцы усиливало тяжесть преступления. — Ну и кто же первым его обнаружил? — Полагаю, вы. Он резко повернулся к Джимми. — Ну, — смущенно начал Джимми. — Как ваша фамилия? — Рэндалл, сэр. А вы имеете какое-нибудь отношение к Джеварсу Ренделу, который охотился со мной в Чарбери? Он мой отец, сер. Отлично. Манеры главного констебля стали более дружелюбными. А ну и что с вами приключилось? Я шёл по берегу, когда увидел лежащего здесь сэра Питера, точнее, только его ноги. Я подумал, что он сидит на пригорке. Мне мне не хотелось его беспокоить, поэтому я вернулся к дорожному углу, чтобы пройти другим путём. У ворот я встретил доктора и в разговоре упомянул о том, что видел. Он сразу отправился сюда и "Почему вы пошли сюда, Лэтимер?" прервал Строуд. "Он был моим пациентом", ответил доктор. "И я знал, что ему вредно сидеть на солнце. Почему?" В прошлом году у него был тяжелый солнечный удар, и никто не мог его заставить носить шляпу. Когда я услышал, что он сидит здесь, то счел своим долгом его предупредить. И вы обнаружили это? Строуд весьма непочтительно ткнул пальцем в сторону трупа. А вот именно. Хм, скверная история, доктор. Главный констебль сделал длительную паузу, во время которой подчинённые терпеливо ожидали продолжения Полагаю, тело нужно убрать. Вы позаботились о приготовлениях, Уайт? А я вызвал фургон, сэр, ответил суперинтендант. Он должен прибыть с минуты на минуту. Доктор Летимер предпочитает сделать вскрытие в парве. И правильно, вы уже взяли показания. И ещё нет, сэр. С вашего разрешения, я хочу сначала побеседовать с рабочими лесопилки и узнать, что они могут сообщить. Потом я возьму показания у этого джентльмена. Он указал на Джимми и других джентльменов-рыболовов в Гербе-Полоорте. Далее нужно сообщить леди Камул, ах да, вдове. Конечно, кто-то должен сообщить бедняжке. Думаю, это стоит сделать мне. Понимаете? мы лучше поймём друг друга, указав таким деликатным образом на социальную пропасть, разделявшую главных констеблей и жон баронетов с одной стороны и полицейских суперинтендантов с другой. Он покраснел и откашлялся. Значит, договорились. Завтра утром Уайт пришлите мне домой копии протоколов всех показаний, а вечером я приглашён на обед Но если смогу вырваться, присоединюсь к вам попозже в Гербе Полорти. Очень хорошо, сэр. А вот и фургон. Отлично. Полагаю, доктор, вы будете сопровождать тело. Нет, ответил Латимер. Сначала я должен посетить пациентов здесь с тем кательшем. Подъеду позже. Надеюсь, скрытие не займёт много времени. Но мы хотим получить ваше заключение как можно скорее. А может быть, предположил суперинтендант, доктор после вскрытия приедет в магну, и я возьму у него показания вместе с остальными. Превосходно, приступайте, нетерпеливо скомандовал Строуд. Как лучше всего пройти в Мэнер? Через поместье, отозвался Лэтимер. А мне как раз в ту сторону. Я провожу вас. Если можно, я бы тоже хотел пойти. сказал Джимми, удивляясь собственной смелости. "Вы почему, осведомлён состроут?" Леди Пейкер, э, мой друг, неуверенно объяснил Джимми. "И я бы хотел," он не договорил. "Весьма достойно с вашей стороны," одобрил главный констебль. "Если она ваш друг, это может смягчить удар. У вас есть возражения, Уайт?" Никаких, сэр, если молодой джентльмен вернется в герб полуорти для дачи показаний. Я сам его привезу. Пришлите мою машину в Мэннер. Ну, пошли. Джимми, доктор и Строуд зашагали вместе. Вскоре пригорок скрылся из виду. Солнечные лучи золотили реку. Легкий ветерок шуршал в тростниках и листьях ольхи. В воде плескалась форель. Сердце Джимми разрывалось при мысли о контрасте между красотой пейзажа и мрачной целью их миссии. «Не дурной вечерок, а?» — заметил майор Строуд.